Утром она не проснулась. Дышала ровно и спокойно, на губах застыла мирная полуулыбка, но разбудить девочку Илья не смог. Митша тем временем отправился разведать, что в усадьбе. Побывал в деревне, узнал, что минувшей ночью князь приказал долго жить, а маленькая княжна пропала. Ее ищут по всей округе синие солдаты, А с ними маленький злющий человечишка. «Подстерегу где-нибудь, гаденыша. Удавлю», — сулился Дмитрий. «Чем? У тебя силы едва достанет того и этого курицу придушить». Карл с солдатами Ильши не опасался. «Чужим людям пути на мельню не сыскать. Посреди леса Сагдеевская дорога спускается во враг, и там...» Поросшая травой, вроде как исчезает. Если доподлинно не знать, в каком месте спуск-подъем, найти невозможно. Вот что было с Василиской делать? Она все спала и спала. День, два, неделю. Илья был неотлучно рядом, мрачней ночи. Всю свою жизнь, что ни случись, Он не ведал колебаний. Всегда ведал, как быть и что делать. Ныне же был сметен и растерян. Эх, была бы жива бабенька! Она, наверное, знала бы, как вернуть в тело душу, заблудившуюся в сонном царстве. Пока Илья мучился от своего бессилия, быстро выздоравливающий Никитин тоже томился от бездействия. Он снова наведался в усадьбу. Там не было ни души, на воротах висела государева печать. Деревенские ничего не знали, будет ли ими теперь владеть новый помещик, или, может, село отпишет на казну. На все воля Божья. Этим выводом заканчивался всякий разговор людей семейных. Молодые между собой судили так — Коли новый хозяин или государев приказчик, окажется люд, можно подняться и уйти на Дон либо в Сечь к казакам. Оттуда беглых не выдадут. Послушав такое, Никитин засобирался в путь. Суставы у него уже почти не болели, кожа на спине срослась. Грязь на дорогах теперь таяла лишь к полудню, а до снега Времени оставалось еще довольно. Самое время отправляться в дальний путь. На самом исходе октября Дмитрий ушел. Простились по-мужски, без лишних слов. Обнялись, хлопнули друг друга по плечу и «прости-прощай». Что, может, и не сведет больше судьба, о том не задумывались. Оба были еще очень молоды. Конечно, сведет. Куда и деться. Жизнь, она большая. Напоследок Илья попросил друга некую грамотку написать. Сам-то буквенной премудрости не научился. Приятели так легко расстались еще и потому, что у каждого на уме было свое. У Никитина дорога и новая жизнь — Илье же хотелось тишины. Митша своими разговорами отвлекал его от главного, а главное у Ильши ныне было одно — сидеть возле Василисы и смотреть, как она спит. Пророчество странного отрока он давно уже истолковал по-иному, чем вначале. «Небо проснется», Это когда весной птицы с юга прилетят. Пробудется земля-матушка от зимней спячки, Очнется и Василиса. Сам придумал, сам свято поверил, И сразу стало спокойно. Илья вдумчиво и основательно приготовился к зимованию Вдвоем со своей маленькой гостью. Вдвоем со своей маленькой гостьей. Что надо припас — Что надо, починил, наладил. И наступила зима. Не похожая на другие и выльшенные жизни, Наверное, самая из всех счастливая. Жил он, как в сказке, Верным стражем приспящей красавицы. Хрустального гроба, правда, взять было неоткуда, Но он украсил ложе шкурами и похучими еловыми ветками. Получилось тоже красно. Он мог часами любоваться, как у Василиса на шее подрагивает тонкая жилка, как приоткрываются и шепчут нечто беззвучное губы. Раз в день, приподняв спящую голову, он поил ее крепким отваром бабенькиного сочинения. Девочка послушно глотала, не открывая глаз. Малое время спустя по нежной коже разливался румянец. Когда надо, Илья ей ноготки обрезал, само собой обмывал, обтирал, что от обычных людей нечистота в Василисе ему грязью не казалась. А больше всего любил ей волосы гребнем расчесывать. За зиму они отросли вершка два. Никогда бы она не кончалась та зима. Все бы жил в лесу с заколдованной царевной, Никому бы ее не отдал. Но однажды утром выкатился из избы, Чтоб свежей рыбы взять. С крыши капель, снег в проталинах, И в небе грачи кричат. Весна. Стал ли я ждать, что дорогая гостья не сегодня-завтра проснется. Боялся, что очнется без него и напугается, поэтому не отходил от лужи ни днем, ни ночью. Но неделя шла за неделей, а колдовские чары не спадали. Уж и снег сошел, и река унесла прочь ломаные льдины, все птицы давно вернулись. И тогда проклял себя Илья за свои корыстия, и глупое доверие к словам полоумного мальчишки. Что же он, медведь берложный, натворил? Надо было хворую девочку к лекарю вести, чтобы отворил кровь по всей науке, врачевал по книгам. На то их лекарей и учат. Ныне же, после четырех месяцев забытья, в сиротку поди... И немец доктор не подымет. Ай, беда, беда!